Андрей взглянул туда, где потонул Измаил. Там было совсем тихо и спокойно. Только одна из шлюпок медленно пересекала это пространство, на котором виднелись плавающие предметы, но не было более видно человеческих голов. Андрей представил себе, что обтекаемое акулье тело Измаила уже достигло дна, подняло тучу ила, и осторожно и важно устроилась на вечную постель в мёртвой, без живых существ, в глубине Чёрного моря. Внутри корабля ещё не все погибли. В некоторые помещения вода не проникла, переборки и двери удерживают пузыри воздуха. И там, в кромешной тьме, не понимая ещё, что никто никогда не придёт к ним на помощь, ползут к дверям раненные, разматывая по полу бинты, зовут сестер или доктора, и есть среди них сестры, которые не побежали наверх со здоровыми, а остались немощными, потому что в том был их христианский долг. Они не думают о смерти, только о долге, и сейчас, в последние минуты, пока не хлынуло, не прорвалась холодная вода, сестра милосердия шарит руками в темноте, отыскивая тонущих и зовущих ее страдальцев, и стараясь тихим голосом утешить их, Обещая помощь и спасение, может и сама веря в то, что помощь придет, и радостно откликаются раненые на стук в переборку, стук снаружи, и не знают, что стучат такие же, как они, жильцы еще одной обреченной планеты, еще одного пузырька воздуха. С палубами наносца Андрею было видно, как из глубины моря вырвался воздушный пузырь, сболтнув спокойную воду и разбегаясь по морю, концентрическими кругами на борту миноносца было тихо, а может быть Андрей занятый наблюдениями и погруженный в мысли ничего не слышал но его вывел из задумчивости шум машин миноносца, слышный на маленьком корабле куда явственнее, чем на транспорте и даже передающийся трепетом железной палубы под ногами миноносец начал делать широкую эволюцию, как бы совершая печальный круг почета над местом гибели Измаила. Затем он постепенно разогнался, и вот уже перед его носом появился белый бурун. Фердониси взял курс на Батум. На месте гибели транспорта миноносец был не одинок. Сюда уже подтянулись рыбачьи шаланды и яхты, подоспели два буксира из порта, а чуть дальше дрейфовала канонерская лодка «Воитель». При виде уходящего к порту миноносца прочие суда тоже начали поворачивать к берегу, за исключением небольших шалант, хозяева которых занялись мародерством или, если сказать лояльнее, очисткой моря от предметов, выброшенных водой из Измаила. Андрей, убедившись, что больше на поверхности воды не осталось ни одного живого человека, повернулся к палубе. Прижимаясь к надстройкам, сидели и стояли люди. Андрей увидел Ивана Ивановича, Сидящего на корточках Прижимая к груди бесценный чемодан Он встретил взгляд Андрея И виновато улыбнулся Но Андрей не ответил на улыбку Он не смог бы объяснить ему, что винит его В исчезновении той сестры милосердия Будто Андрей успел бы отыскать ее и спасти Если бы не этот проклятый и никому не нужный чемодан Андрей, сказал Иван Андрей вынужден был подойти ближе «Присядь!» попросил Иван Андрей присел на корточки, Рядом с крестьянским сыном. Сейчас все в нем раздражало, даже то, что ранее нравилось. блинная внешность, голубизна доверчивых очей и соломенные волосы, теперь потемневшие и прижатые к узкому черепу. Ах, «Ты только не думай, что я завтра забуду», — сказал Иван. «Ведь ты бы мог уплыть. Кто бы об этом узнал, мог бы и утопить меня». Опять возникла робкая улыбка. «Я же плавать почти не умею, а ты...» Помогал, на берегу будем, я тебе покажу, ради чего-то жизнью рисковал. А это теперь наше общее. Андрею послышались за главные буквы во всех этих словах. Ладно, не надо, сказал Андрей. Зачем обижать человека, который искренне к тебе расположен? Ты меня презираешь, да? Но ты не прав, в этом совершенно не прав. Я бы всю контрабанду потопил собственными руками, но есть вещи святые. «Не говори загадками», — сказал Андрей. И «Я не могу говорить открыто, об этом еще рано знать. Не дай бог это они увидят, ты не представляешь. Они пойдут на все, чтобы лишить нас». «Уже скоро берег», — сказал Андрей. «Надо собираться». От промокших брюк ногам было неприятно. Андрей провел рукой по штанине порт на месте. «Как только мы отыщем с тобой надежное место», — сказал Иван, — «я, я, я все тебе открою. Мне понадобится твоя помощь». Иван все обнимал чемодан, и пальцы его были голубыми от холода и давнего напряжения. Андрей поднялся и пошел на нос миноносца. «Только не думай кому-нибудь сказать», — прошелестел вслед Иван. Я, «Я тебя найду под землёй, клянусь всем святым!» «Ну вот», — подумал Андрей, — «вот вам и филантропы. Чуть что, сразу стреляют». На носу, где было больше места и берег, был как бы ближе. У носового орудия собралась толпа спасённых. Некоторые грелись на солнце, другие всё ещё кутались в матросские одеяла — Берег надвигался быстро, и весь дрожал, норовя, как можно скорее принести на берег скорбную весть. С облегчением Андрей увидел у самого орудия Читов диевых, которые стояли подобно парной статуе, изваянной греческим классиком на тему «Мать защищает свое дитя от нападения циклопов». Матерь была Ольга Трифоновна, она обнимала мужа за плечи, а тот приложившись толстой красной щекой к ее почти обнаженной массивной груди, охваченной за шею могучей рукой Брунгильды, блаженствовал. Глаза его были пусты от иных чувств и мыслей, кроме облегчения от того, что пребывание в шлюпке закончилось, и вообще это недоразумение скоро выяснится. Андрей хотел было привлечь к себе внимание Авдеевых и спросить, не видели ли они Росинского. Но потом решил, что всему своё время разговаривать не хотелось. В сущности, корабль и все люди на нём погибли из-за Авдиевых, хоть и ни один суд не признает их вины. Именно из-за них транспорт застопорил ход и остановился, поджидая письма с гидроплана. От этого изменения его курса и произошло столкновение с миной, иначе оставшиеся бы в стороне. Вдруг сердце Андрея пропустило удар от неожиданного и радостного узнавания. Та сестра милосердия, что прыгнула с борта, оказывается, стояла совсем рядом с ним, закутанная в мужской плащ, так же, как и остальные, глядя перед собой и умоляя берег скорее приблизиться. Узнав девушку, желая подойти и сказать ей слова благодарности за смелый пример, который спас его, Андрей замер, жестоко пронзенный иным узнаванием. Вдруг он понял, что увиденная сестра милосердия, родная сестра той, что осталась в пузыре воздуха на нижней палубе Измаила после того, как он ушел уже глубоко под воду, ту, утешавшую раненых в кромешной тьме, Андрей видел лишь воображение, но никаких сомнений в правоте у него не было. Андрей не мог, конечно, объяснить себе, откуда пришло к нему это знание. До гибели Измаила он не видел ни одной из сестер и не подозревал об их существовании. Это мгновение познания, основанного на постижении истины вне видения, было первым в цепи подобных событий, качеств, что старался заложить в Андрея и еще Сергей Серафимович, заложить впрок, исподволь, чтобы они проявились уже в зрелом возрасте и помогли выжить в особых обстоятельствах, куда может попасть путешественник во времени». Но в тот момент Андрей с усилием отмахнулся от озарения, потому что озарение это было трагично. Должен ли он подойти к закутанной в одеяло сестре милосердия и сказать, что ее сестра погибла ужасной смертью внутри транспорта? В том ли его долг? Или в укрытии этой истины и оставлении в сердце сестры вечной надежды на спасение? Андрей увидел, что девушка почувствовала его непроизвольно настойчивый взгляд, и обернулась к нему тревожно, неуверенно. Андрей быстро отвел глаза. Тем временем миноносец начал замедлять ход. К спасенным вышли два матроса с большим металлическим термосом и подносом со стаканами. Они предлагали согреться крепким чаем. На приближающейся набережной видны были люди много людей, Весь город выбежал смотреть, как подходит Фердониси со спасенными с Измаила.